Какой-то прохожий схватил его за ногу, они стали бороться. Видя это, шофер выскочил из такси, но даже вдвоем им не удалось справиться с оптиком. На мостовой валялись стофранковые банкноты. Появился полицейский, втроем они сунули Прока в машину, а тот все буйствовал. Наконец полицейский пристегнул его наручниками к себе, и они поехали в больницу. По дороге оптику удалась весьма необычная штука. Когда машина тронулась, он как бы ушел в себя и лежал рядом с полицейским, безвольный, словно тряпка. А потом вдруг рванулся и, прежде чем тот водворил его на место, перехватил у шофера баранку. Вокруг было полно машин и произошла авария. Такси так ударило в переднюю дверцу ближнего Ситроена, что его водителю переломило запястье. Наконец полицейский на другом такси доставил Прока в больницу, но там отнеслись к нему недостаточно серьезно. Отчасти потому, что он впал в ступор, временами всхлипывал, не отвечал на вопросы. В общем, вел себя мирно. Его оставили для обследования, а при вечернем обходе главного врача обнаружилось, что он исчез. Нашли его под кроватью, где он лежал, завернутый в одеяло, вытащенный из-под одеяльника, так плотно прижавшись к стене, что его нескоро заметили. Потерял сознание от потери крови. Лезвием, которое сумел переложить из одежды в больничную пижаму, с к р ы л себе вены на руках. Его отходили, пришлось трижды переливать кровь. Потом начались осложнения, поскольку у него было слабое сердце. Это дело я получил на следующий день после происшествия на острове Сен-Луи. Оно как будто было не по части сюрте, но юрисконсульт владельца Ситроена решил, что представился отличный случай подоить полицию. Адвокат выдвинул версию о возмутительной халатности полицейского, который, конвоируя обезумевшего преступника, позволил ему совершить наезд, в результате чего его клиенту не только причинен материальный ущерб, но нанесены телесные повреждения и тяжелая психическая травма. Следовательно, полиция несет ответственность и должна выплачивать пенсию из фондов министерства, поскольку виновный в случившемся полицейский находился при исполнении служебных обязанностей. Чтобы обеспечить себе надежные позиции, адвокат в подобном духе информировал прессу. Поэтому дело и з разряда банальных инцидентов перешло в ранг повыше. Теперь речь шла о престиже сюрте, точнее, уголовной полиции. Шеф поручил мне расследование. В предварительном медицинском диагнозе констатировалось буйное помешательство на почве поздно проявившейся шизофрении. Но чем дольше исследовали прока, уже после попытки самоубийства, тем сомнительнее казался диагноз. 6 дней спустя это был сломленный, едва живой, внезапно постаревший,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 Труп всегда козырная карта. Накануне смерти Прока я был у его матери. Для женщины столь преклонного возраста она была весьма вежлива. Я прихватил с собой на улицу Амели практиканта из отдела наркотиков, чтобы он обследовал лабораторию и находящиеся там химикаты. У мадам Прок просидел долго. Мышление у такой старой дамы, вроде грампластинки. Раз начала о ч е м н и б у д ь приходится набраться терпения. Под конец визита мне показалось, что я слышу внизу в лавке дверной колокольчик. Окно было открыто. Практиканта я застал за прилавком, где он просматривал книгу записей. «Нашли что-нибудь?» – поинтересовался я. «Нет, ничего». Однако вид у него был растерянный. «Был кто-нибудь?» «Да, откуда вы знаете?» «Я слышал колокольчик». «Да», – повторил он и рассказал мне, что произошло. «Он услышал колокольчик». но поскольку стоял на стуле, открыв распределительный щиток, по ходу обыска, то не смог сразу выйти в лавку. Пришедший, слыша, что кто-то возится, и будучи уверен, что это прок, громко сказал «Ну что там? Как вы сегодня себя чувствуете, с т р е н а Дьедонне?» При этих словах мой практикант вошел в лавку и увидел мужчину средних лет с непокрытой головой, который при виде его вздрогнул и инстинктивно подался к дверям. Виноват был случай.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 И поэтому клиент, к сожалению, не сможет получить свои очки. Было сказано все, что можно было сказать. Однако клиент не уходил. Наконец, понизив голос, спросил, неожиданно ли заболел прок. Практикант это подтвердил. л з а н е м о к серьезно? Довольно серьезно. Мне крайне необходимы эти очки», – произнес незнакомец. Явно только потому, что не осмеливался задать интересующий его вопрос. А он жив?» – спросил он все-таки наконец. Это практиканту совсем не понравилось. Не отвечая, он взялся рукой за подъемную доску прилавка, чтобы выйти и проверить документы у посетителя. Но тот стремительно повернулся и вышел. Когда практикант выскочил на улицу, незнакомца и след простыл. Близился четвертый час, моросил мелкий дождик, люди возвращались с работы, на тротуарах была толпа. Я, конечно, рассердился, что практикант позволил ему улизнуть, но нагоняя ставил на потом. Впрочем, у нас имелась книга заказов. Я спросил практиканта, запомнил ли он номер квитанции. Нет, он не обратил внимания. В книге за последние дни немало заказов было помечено одними инициалами клиентов. И это не предвещало ничего хорошего. Единственное, за что я мог зацепиться, было туманным, как облако – поведение этого клиента. А он, видимо, неплохо знал Прока, раз обращался к нему по имени. Без особой надежды на успех я принялся переписывать последние записи из книги. А может, квитанции на очки только удобные прикрытия? Наркотики могут лежать в тайнике, который не отыщешь за один день, если его устраивали профессионалы. Номер квитанции может быть фиктивным. Что я думал тогда о Проке? Так, ничего определенного. Если допустить... будто его мастерская действительно служила перевалочным пунктом для наркотиков, то б е с с м ы с л и ц ы было предполагать, что Прок, получив партию товара, попробовал его первым и потому отравился. Товар могли подменить, такое бывает. Но не помню случая, когда торговцы или посредники сами употребляли наркотики. Они слишком хорошо знают последствия, чтобы соблазниться. Я пребывал в растерянности. Пока практикант не помог мне, вспомнив, что, хотя и моросил дождь, у посетителя не было ни зонта, ни шляпы, а его плащ, ворсистый редингот, был почти сухим. Приехать на машине он не мог, улицу перекрыли из-за дорожного ремонта. Следовательно, этот человек должен жить поблизости. Мы разыскали его на пятый день. Как? Очень просто. По описанию практиканта изготовили словесный портрет разыскиваемого, и сыщики обошли с ним консьержек на улице Амели. Клиентом оказался не кто-нибудь, а ученый-химик по фамилии Дюнан, доктор Жером Дюнан. Тогда я снова перелистал книгу записей и обнаружил странные обстоятельства. Инициалы ЖД фигурировали в каждой из трех записей по дням, предшествовавшим трем припадкам безумия упрока. Доктор жил на этой же улице, несколькими домами выше, по другой стороне. Я отправился к нему после полудня. Он сам открыл дверь». Я тут же узнал его по наброску наших специалистов. «Ага», — сказал он, — «пожалуйста, проходите». «Вы ожидали этого визита?» — спросил я, следуя за ним. «Да, Прок жив?» «Простите, но я хочу задать вам несколько вопросов, а не отвечать на ваши. Какие основания у вас думать, что Прок мог умереть?» «Сейчас я, в свою очередь, вам не отвечу. Самый важный комиссар, чтобы это дело не получило огласки. Его необходимо скрыть от прессы». иначе это может иметь роковые последствия. Для вас? Нет, для Франции. Я не стал обращать внимание на эти слова, но так ничего от него и не добился. Увы, — отвечал он, — если я буду говорить, то только с вашим шефом в сюрте, да и то, получив санкцию своего начальства. К сказанному он ничего не прибавил. Опасался, что я из полицейских, снабжающих прессу сенсациями. Это я понял уже потом. С ним у нас было немало хлопот. В конце концов, все обставили, как он требовал. Мой шеф вошел в контакт с начальством Дюнана. На его допрос потребовалось согласие двух министерств. Как известно, все государства миролюбивы, и все готовятся к войне. Франция – не исключение. О химическом оружии все говорят с негодованием. Но и над ним работа не прекращается. Именно он, доктор Дюнан, занимался поисками препаратов, именуемых депрессантами, которые в виде газов или пыли поражали бы психику неприятельских солдат. Что нам в итоге удалось выяснить? Под расписку о неразглашении нам сообщили, что доктор Дюнан более четырех лет работал над синтезом такого депрессанта. Начав с определенного химического соединения, он получил значительное количество производных. Одно из этих производных оказывало требуемое воздействие на мозг, но лишь в огромных дозах. Нужно было принимать его ложками, чтобы вызвать характерные симптомы. Сначала фазу возбуждения и агрессивности, потом депрессии, переходящую в манию самоубийства. В подобных обстоятельствах нередко производят реакцию замещения различных химических групп в исходных соединениях и проверяют фармакологические свойства производных, то есть полагаются на случай, в надежде, что он укажет верный путь. Так можно работать годами, но можно получить вещество с нужными характеристиками сразу же. Первый вариант, конечно, куда более вероятен.